Если бы Ларк и Терес были не в одной с сладкой парочкой. До отплытия мы были ещё полновремени мы стояли на причале в длинной очереди на посадку. Перед нами какой-то мужик лениво смотрел по сторонам. Шикарно. Вот сейчас мы на этом кораблике покатаемся. А Владишева со мной Терес. Конечно, Ларк. Даже сама поездка это тоже повод стать ближе друг к другу. А, вот это сладкая парочка. И безмозглые. Чувствую, у меня уши завянут, если я так и буду стоять позади этих болтунов. Он собирается облазить корабль? В детство впал? Даже Фира уже не просится погулять по кораблю. Не просится ведь? А? А, паренёк! Мужик попытался со мной заговорить, но я отвёл взгляд и сделал вид, будто он не со мной разговаривает. Не хочу общаться с такими людьми. «Но чего ты так? Тебя папа и мама не учили, что когда с кем-то разговариваешь, надо смотреть в глаза?» «Заткнись!» «Что же ты тогда говоришь, если я на тебя не смотрю?» «Чем я провинился перед судьбой, что она посадила нас вместе на один корабль?» «Если нас ещё в одну каюту посадят, то я за сутки язву заработаю». «Ха-ха-ха, Нафуша, это правда, что ты делаешь клёвые украшения?» «Мне Рафтуша рассказала». «Мне сделаешь?» «А, Нафумисама, извините, я не смогла сохранить ваш секрет». «За что?» «Почему я оказался в одной с ними каюте», И вынужден с ними общаться из-за того, что Рафталия слишком неловко и мне отвечать. Это пара топится с тех, которые слишком сильно шумят, и если не обращать на них внимания. Да-да, я вас понял. Сделаю, если материалы дадите. Реально? Я уже писуюсь от счастья. А я лопаюсь от гнева. Ларк, мы ведь поищем сладости, когда будем на Кальмирах. А как же сладенькое? Сладости? Зачем они вообще плывут на Кальмире? Вот уж точно сладкая парочка. Вскоре мы прибыли на Кальмиры, где набирали уровень как можно дальше от ненавиемой парочки. Они предлагали нам охотиться вместе, но я, конечно же, отказался. Это, конечно, не отменяло того, что мне пришлось выполнить заказ на изготовление украшений из драгоценных камней, несмотря на всё легкомыслие эти люди, с тех что мигом начинаются скандалы, если кто-то нарушает данное им обещание. В общении с ними главное – делать самый минимум и держаться как можно дальше. Впрочем, камни, которые они мне дали, были довольно хороши, так что я вошёл в раж и сделал довольно неплохое украшение. Держи. Вот украшение, которое ты заказывала. Мы встретились в порту, и я бросил Террис браслет. Она тщательно изучила его и начала прыгать на месте от возбуждения. Ааа, вот это да! Вот это обалденно! Нереальная штука! Аааа! Нереально, это твоя реакция. Шикарно, шикарно. Вообще шикарно. Парень, ты что? Какой-то местный гений? Раз твои украшения настолько ободрдовало терес. Да отстань ты. Впервые сталкиваюсь с похвалой, от которой мне вообще никакой радости. Я старался не замечать таких людей в своём мире и не думал, что наткнусь на них ещё и в этом. Шикарно, шикарно. Вообще шикарно, господин Сама. Фира не вздумаем подражать. Вчера попыталась вести себя как ларк. Да, от этих людей определённо надо держаться подальше. А давайте-ка мы сходим, побьём монстров. Я вас в подарок научу, как это делается. Отвали. Однако эта парочка всё равно визалась за нами и отнимала монстров, с которыми мы сражались. И в конце концов, ну, это нафиге. Ты же понимаешь, что мы на тебя никакого зла не держим. Ага, ага. Ниче, вашеньки личного. Это чисто наши заморочки. Что-то у меня плохое предчувствие. Зато теперь мои подозрения относительно Коса Ларка переросли в уверенность. А морите ради нашего мира, если вам не трудно. Да? Ларк стремительно подлетел ко мне и замахнулся косой. Я еле успела вскинуть щит. Он столкнулся с косой ещё будучи в движении. Тьха, ну вот, с первого раза не вышло. Что ты вытворяешь? Что ты делаешь с господином Самай? Фира Верости попыталась напасть на Ларка, но я остановила её. Я, с меня такое предчувствие, что от бездумной атаки фюры может получить пару новых ран или того хуже. О, Мария, родина нашего мира! Что это значит? Но главное, мне уже надоело их терпеть. Знаю, отстойно вышло, но нам как бы это самое, надо нашему миру подсадить. Да-да-да-да. Принципы и всё такое. Какие у них могут быть принципы? Они говорят о них человеку, которого успели достать и на корабле и во время жизни на кальмерах. Сдохните. К чёрту жалость. Blood sacrifice. Знаю, придётся заплатить проклятию огромную цену, но мне уже плевать. Они выбесили меня, и заплатят за это жизнями. Огромный ржавый капкан появился под ногами Ларка и Террис и разжевал их. Чёрт, отстой. Ох, проклятие жестоко ранило меня, но я не жалею, ведь в мире стало на одну раздражающую парочку меньше. А результат На Фуме так и не проникся чувствами Кларка и Террис и убил их без задней мысли.